Мама звонит, когда я заканчиваю смену и переобуваюсь из жутких туфель в удобные кроссовки. Мы с ней общаемся редко, но чаще, чем с отцом в миллионы раз. Его я до сих пор не смогла простить за то, как он поступил со мной три года назад. Перед тем, как я ушла из дома, мы с отцом наговорили друг другу кучу гадостей, обвинили во всех грехах. С того дня отец заблокировал все мои карты и пообещал, что через полгода я приползу к нему на коленях и буду умолять о прощении. Не приползла. Я общалась только с мамой. Та пыталась сохранять нейтралитет, не ругала меня, но и отца не осуждала. Наоборот, просила понять и простить за возможную грубость. Да уж, грубость. Он упрекнул меня в том, что я легла под первого встречного, тем самым опозорив нашу фамилию, подразумевая под этим первым встречным Богдана. Достаточно ли это грубо для родного отца? Или нет? Даже не знаю, мне сложно судить. До того дня отец никогда не называл меня дешевкой. «Как ты?» – спрашивает мама ласково. Работала сегодня? «Ага, только возвращаюсь домой». Зеваю в трубку. Тяжелая смена выдалась. Про Богдана я и не расскажу, потому что в ответ получу лишь негатив. Родители ненавидят Мельникова, хотя им-то он ничего не сделал. Их он не бросал, им он не кидал в лицо обидную фразу «нам не стоит больше видеться», Ни им он говорил весь тот банальный бред про «ты найдешь кого-нибудь лучше», и «мне сейчас не нужны отношения», всю ту ересь, которую как будто списали с учебников по расставаниям. «Папа спрашивает, как у тебя с учебой?» «Осторожно, ступает мама на опасную тропу. Все нормально». «Это хорошо. Не хочешь зайти к нам в гости?» «Не, мам, ты же знаешь, я пока не готова». «Папа очень скучает по тебе, места себе не находит. Она не в первый раз пыталась давить мне на жалость». «Он бы очень хотел тебя увидеть, спрашивает меня о тебе, а мне даже рассказать нечего». Я выхожу из ресторана и бреду по ночной улице, подсвеченной тусклыми фонарями. Думаю о том, что хочу лишь завалиться в кровати и не просыпаться до обеда. Даже мысли про Богдана не давят больше в груди. Их заслонило дикое желание спать. Думаю, папа как-нибудь справится. Мама фырчит в трубку и, как и всегда, сопит недовольно, но не спорит. Потому что знает, что это бессмысленно. Наоборот, стоит ей вспылить или надавить на мою совесть, как я опять отдалюсь. «У вас-то все хорошо?» Перевожу разговор. «Да». Запинается мама. «Все хорошо, не волнуйся. Заходи к нам, я что-нибудь приготовлю вкусное. Обязательно заглядывай. Папа волнуется». Мы недолго разговариваем и желаем друг другу спокойной ночи. А утром я узнаю, что очередной платеж по моей учебе не прошел. Его просто отменил отправитель. Учеба – единственное, что я не оплачиваю сама. Мама категорично заявила еще в момент моего ухода, что высшее образование нельзя забрасывать, а потому эта статья расходов остается на родителях. Я нехоте, но согласилась, такую сумму сама бы потянуть не смогла, даже если бы взяла четыре подработки. Отчисляться не хотела, мне нравился мой факультет, я не видела себя в отцовском бизнесе, но любила финансы. Отец не стал скандалить, а взялся молча оплачивать счета по учебе. Но почему тогда на почте висит письмо о том, что деньги должны поступить до пятницы? Или мой контракт не смогут продлить? Звоню маме, кусаю губы от волнения. Мам, а ты что-нибудь знаешь о том, почему папа не оплатил институт? Что-то с деньгами или это банковская ошибка? Она всхлипывает в трубку, но вопросов не задает. Значит, все прекрасно понимает. Ее мои слова не возмущают, не удивляют. Мама в курсе того, что платеж не прошел. Дочь, Саш, папа очень любит тебя, но... И тут, я догадываюсь, он просто передумал платить. Сам. Никакой ошибки быть не может. Мой отец – человек, который соблюдает все сроки и никогда не забывал даже о мелком долге. Разумеется, он не запамятовал. Просто перехотел. В смысле? Папа просто хочет помириться. Отменяя платеж по моей учебе? Он говорит, что ты должна прийти и пообщаться с ним, тогда он заплатит. Это шантаж. «Это попытка помириться. Не спорь, Саш, лучше приезжай к нам, сразу же получишь деньги. Папа устал, что ты от него бегаешь. Кстати, он сказал родственникам, чтобы они не помогали тебе финансово. Прости, но иначе нельзя». Я слышу, как мама хлюпает носом, надеясь, что я сдамся и соглашусь на отцовские условия. Она выжидает, а мне нечего ей сказать. пойти домой, признать собственную никчемность, прилюдно сообщить «да, я ничего не добилась» и в критический момент бегу под крылок папочки, чтобы он дал денежек на моей прихоти. Можно сколько угодно пыжиться, изображая самостоятельность, но если я вернусь к отцу, то растеряю остатки гордости. Стоит мне переступить порог дома, как я перестану себя уважать. Мне срочно нужны деньги, но я не попрошу их у отца. Вешаю трубку, попросив маму не перезванивать мне». Сумма не огромная, но солидная. Знала бы я, что все так обернется, не стала бы поступать в престижный столичный университет, да еще и на факультет международных финансов. Но перед первым курсом папа был категоричен. Никаких забытых богом вузов. Моей дочери нужен самый лучший, иначе меня партнеры засмеют. Мне спорить не хотелось. Что я понимала 18 лет, не заботясь о деньгах, всегда имея их на карточке в неограниченном доступе. Теперь вот осознаю всю глубину собственного инфантилизма. Почти четыреста тысяч — неподъемные деньги для обычной студентки. Можно взять в кредит, только вот мне никто не даст его, потому что официально я не трудоустроена, а работаю по договору подряда. Я пишу Ритке, но у нее таких денег нет. Логично, откуда бы им взяться? Больше близких друзей у меня нет, кто мог бы безболезненно дать крупную сумму. не идти же к богатеньким однокурсникам с мольбой о помощи. Они, конечно, не откажут, бабки у них водятся. Но потом по университету начнут обсуждать и меня, и мою бедность, и даже то, что я готова за крупную купюру на что угодно. Хотя это не так. Неужели? Мысль появляется простая и очевидная, как никогда. В моей жизни есть один человек, у которого деньги водятся, и который раньше не боялся с ним расставаться. Правда, сегодня я заявляла этому человеку, что плюну ему в кофе. «Насколько унизительно будет позвонить Богдану? Или проще отчислиться?»